Глава 6 Ответы на вопросы о лечении и детоксикации. Через какое время, благодаря сельдерейному соку, ваше состояние улучшится? Это зависит от многих факторов. Сколько граммов напитка вы принимаете, пьете ли вы его натощак и ежедневно, какими еще способами вы пытаетесь поправить здоровье? Все эти факторы имеют значение. Одни люди чувствуют результаты уже через три дня другие через неделю или две. Мне приходилось видеть пациентов, самочувствие которых улучшалось даже за день. Сначала может появиться ощущение покоя и умиротворенности, снизится беспокойство, вы почувствуете прилив энергии. Это происходит потому, что электролиты сока поднимают настроение. Благодаря пищеварительным ферментам сельдерея многие быстро ощущают улучшение пищеварения и нормализацию выделений. Если прошло две недели, но описанных результатов у вас нет, не отчаивайтесь. У всех разное состояние здоровья, и сельдерей последовательно устраняет неполадки в организме. В разных случаях ему требуется разное время. Меня часто спрашивают, как долго нужно пить сок сельдерея. Ответ прост. Временных рамок тут нет. Вы приобрели дом мечты. Сколько вы намерены в нем прожить? Через какое время забросите свое хобби? Пляжный отдых? Хождение под парусом, теннис, караоке. Вы планируете когда-нибудь от этого отказаться? Мы не хотим устранять из своей жизни то, что помогает нам эмоционально, физически и духовно. Одним из источников радости может стать и сельдерейный сок. Это не витамин, который вы принимаете месяца, потом о нем забываете, а постоянная забота о собственном благополучии. Однако не думайте, что вы всю жизнь будете прикованы к соковыжималке. «Во всем случаются перерывы, в важных для нас занятиях и даже отношениях. Соковыжималки выжималки иногда ломаются, фреш-бар за углом может закрыться, а новое место работы оказаться далеко от магазина, в котором продают самые лучшие сельдерей. Вы можете заняться каким-то невероятно срочным проектом или отправиться в путешествие, где сельдерей или его сок найти будет сложно. Это нормально, ведь мы знаем, что в один прекрасный день вернемся к своему любимому соку». Если же вы предпочитаете четкие указания и рамки или же просто хотите поэкспериментировать с сельдерейным соком, то, пожалуйста, пейте его ежедневно натощак в течение целого месяца. Продолжайте испытания, пока не почувствуете себя лучше. Безопасно ли долгое время пить этот сок? Давайте подумаем, что имеется в виду под словом «безопасно». Это слово означает «без причинения вреда». Что скорее причинит вред? Целебный напиток, обеспечивающий ежедневную защиту от патогенов и ядов или его отсутствие? Главная задача сельдерейного сока – долгосрочная профилактика вашей безопасности. Чем дольше вы его используете, тем действеннее будет и его помощь. Главные лечебные факторы. Если вам кажется, что сельдерейный сок не приносит никакой пользы, давайте попробуем провести небольшой анализ. Насколько плохо вы себя чувствовали, когда начали его пить? Вы сидели на лекарствах, долго боролись с хроническим заболеванием. Вы по-прежнему питаетесь проблемной едой, описанной в главе номер 8 «Подсказки для исцеления», которая только подкармливает болезнь. Отдельным людям, которые действительно борются за свое здоровье, следует пить по 450 граммов сока дважды в день или 900 граммов с утра. Если вы собираетесь попробовать 900 граммов сельдерейного сока или больше с утра, Не нужно проглатывать весь сок за 5 или даже 10 минут. Одни люди любят потягивать задумчиво и не спеша, другие пьют на ходу, третьи за работой. Выберите время, чтобы выпить большую порцию сока за разумное время, в идеале в течение примерно часа. Если вы растянете удовольствие, периодически отхлебывая сок в течение утра, да еще и слегка перекусите в промежутках, это помешает соку оказать свое целительное воздействие. Если все утро вы ничего не будете есть, то почувствуете слабость и раздражение. Воздействие сельдерейного сока может каждый день проявляться по-разному. Иногда возникают симптомы детоксикации. Случается, что вы чувствуете себя прекрасно, но затем возвращаются боль и тревога. Не думайте, что сельдерей вас обманул. Несмотря ни на что, вы движетесь вперед. Иногда вам покажется, что результатов вообще нет. Но будьте уверены, процесс исцеления идет. Может быть, сок как раз занят уборкой хлама из печени, восполнением клеток в организме, перестройкой иммунной системы, оказанием помощи почкам, коррекцией эндокринной системы и ремонтом пищеварительного тракта. А через неделю, месяц, а может быть и год, вы почувствуете лечебные эффекты этой детоксикации. Со временем сельдерейному соку будет оставаться все меньше и меньше работы. В том, что касается сроков лечения, большую роль играет здоровье вашей печени. Также важен режим питания. Большинство людей питаются продуктами с высоким содержанием жиров. Они считают, что такая диета содержит очень много белков, но не осознают, что высокий уровень жиров подтачивает их здоровье. Белковые диеты – это еще и диеты с большим количеством жира, даже если мы говорим о продуктах со здоровыми жирами и белками, таких как авокадо, семечки, ореховое масло, оливки и оливковое масло, Постное, выращенное на траве мясо домашнего скота. Слишком много жиров любого вида, как плохих, так и хороших, наполняет кровь. А это значит, что токсины вывести из организма становится труднее, да и питательные вещества тоже непросто доставить. Всем этим вредоносным составляющим нашей диеты противостоит сельдерей. И вопрос в том, насколько быстро он сможет помочь. Конечно же, результаты будут, хотя большая часть его активности будет направлена на нейтрализацию жиров, с которыми организм с трудом справляется. Так что лучше дайте телу отдохнуть от натиска жирной пищи и других вредителей, чтобы сок смог заняться хроническими проблемами. В теле каждого человека содержится разное количество токсинов, ядов и патогенов. У некоторых в печени живут разнообразные вирусы, такие как вирусы эпштейна абар ВГЧ-6 и вирус простого герпеса. У кого-то в печени и кишечнике обитают колонии стриптококов и кишечная палочка. Кто-то годами борется с хламидиями или стафилококками. Некоторые сталкиваются с нераспознанными ашпилори в тонком кишечнике и двенадцатиперстной кишке. Есть люди с высоким содержанием в организме тяжелых металлов – ртути, меди, алюминия, никеля, кадмия, свинца или бария. Человек подвергается также и сильному воздействию радиации в самолетах при рентгене или компьютерной томографии. В печени некоторых пациентов обнаруживаются целые залежи старого ДДТ – дихлордифенилтрихлорметилметан, унаследованного от прежних поколений. Пищеварительные системы людей бывают перегружены инсектицидами и пестицидами. У некоторых людей можно найти сразу все эти невзгоды. Сельдерейный сок – это своеобразная служба уборки. Вряд ли сотрудники клининговой компании смогут точно оценить время работы, не имея представления, что за беспорядок их ожидает. Одно дело, когда уборщики входят в опрятный офис, где нужно вытряхнуть несколько мусорных корзин да слегка пропылесосить. И совсем другое дело, если они войдут в дом после детского дня рождения и обнаружат измазанные тортом стены. Продолжительность лечения зависит от уровня токсинов и патогенов в вашем организме, Не стоит забывать и про эмоциональный компонент, с которым приходится сталкиваться с сельдерею. Вспомните про негативные эмоции, которые вызывают болезни и неприятности, и тогда, надеюсь, вам станет ясен масштаб бедствия. Дайте сельдерею шанс. Я сталкивался с людьми, которые пили сок в течение года, а потом вдруг чудесным образом избавлялись от многих болезней. Я также встречал людей, которые не понимали, как именно сельдерей на них действует, пока не переставали его принимать. Мы часто слишком заняты и редко обращаем внимание на свое тело, поэтому может быть полезно прекратить пить сок лишь для того, чтобы понять, как он уже нам помог. Некоторые, почувствовав улучшение, забывают о сельдерее, а когда симптомы возвращаются, идут за советом к врачу, никак не увязывая изменения самочувствия с прекращением сокотерапии. Эти люди не понимают, что, начав вновь пить сок, они вернутся на путь исцеления. Во многих случаях, например, при изжоге, короткий отдых от сока может решить проблему, но потом все равно надо продолжить сокотерапию. Понятно, почему большинство продолжает пить сок даже после того, как он исцелил их болезни. Никто не хочет, чтобы в будущем что-то опять пошло не так. В жизни мы постоянно подвергаемся опасности. В воде содержатся вредные примеси, в быту нас окружают токсичные тяжелые металлы, например, алюминиевая фольга, алюминиевые банки и так далее. Мы едим в ресторанах, в которых медные и стальные противни каждый день скребут щетками. Вирусы и бактерии приходят со всех сторон, да и вообще в нашу жизнь регулярно без нашего ведома вторгаются разнообразные патогены и вредные вещества. Если вы думаете, что никогда в жизни не подхватите вызванную вирусом или бактерией болезнь, или не надышитесь ядовитым воздухом, то вы сильно заблуждаетесь. Продолжая пить сельдерейный сок даже после того, как избавились от изжоги или другой проблемы, вы можете предохранить себя от плохого самочувствия в будущем. Обойдитесь без козла отпущения. Сельдерейный сок легко может стать козлом отпущения. Если ваш врач или специалист по альтернативной терапии захочет связать ваши проблемы лишь с употреблением сока, вам стоит насторожиться. Лечение соком может затянуться – Если одни симптомы исчезают практически сразу, то для избавления от других может понадобиться больше времени, поскольку они вызваны такими токсинами, как тяжелые металлы, ртуть или алюминий, или патогенами, как ВЭП или опоясывающий лишай, которые засели в печени, в щитовидной железе и других областях организма поглубже, а соответственно требуют более тщательной и длительной чистки. Я уже не говорю о том, что некоторые люди пьют сельдерейный сок и продолжают есть нездоровую пищу или делают то, что снижает эффективность сока. Поэтому, если вы заедаете сок яичницы с беконом, а потом, поскольку хронические симптомы не проходят, идете к врачу, он, скорее всего, вам скажет, вы плохо себя чувствуете лишь потому, что пьете сок сельдерея. Врачи дают такие заключения, конечно, из благих намерений. Хронические симптомы и заболевания остаются для медицины загадкой, а чтобы помочь пациентам, она постоянно ищет причины болезней. Многие специалисты не возражают против нетрадиционных способов лечения, если видят, что пациенту от них становится лучше. Но есть врачи, и их тоже немало, которые считают сельдерейный сок пустой забавой и только вносят сумятицу в процесс лечения. Скептицизм по отношению к сельдерею вполне естественен. Он привлек к себе внимание только в последние годы, а все новое вызывает сомнения и даже внушает страх. К тому же эффективность сельдерейной сокотерапии не объясняет, что же стоит за хроническими заболеваниями. Сок сельдерея просто устраняет хронические заболевания. Опасные заболевания вызывают патогены, а не сок. Нельзя, чтобы недостаток знаний о соке скрыл от вас естественное лекарство, которое помогает выздороветь и даже спасает жизни. Реакции на лечение. Для того, чтобы лучше понять, что происходит внутри организма, давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных реакций на сельдерейную сокотерапию. Совсем не обязательно, что у вас возникнут те симптомы детоксикации, о которых я говорил выше. Это уже хорошо. Вам, возможно, не нужна слишком серьезная чистка организма. Однако детоксикация все равно происходит, даже если вы ее не ощущаете. Иногда бывает сложно отличить реакцию на детоксикацию от симптомов, вызванных другими причинами. Например, все идет замечательно, вы пьете сок несколько месяцев, но однажды, как гром среди ясного неба, возникает приступ дикой тошноты. Это что? Реакция на лечение или неожиданный сбой в работе желудка? Это сбой. Принять решение нам проще тогда, когда эти симптомы возникли. Реакции на лечение сельдерейным соком чаще появляются в самом начале лечения, и они в основном достаточно легкие. Если после месяца ежедневного приема 450 граммов сока натощак не произошло никаких изменений в течение заболевания, это лишь симптом болезни, а не недостаток в работе сельдерейного сока. Имеет смысл переслушать третью главу, чтобы больше узнать о причинах вашего хронического заболевания. Тогда вы сможете применить дополнительные инструменты, некоторые из которых описаны в главе номер 8 «Подсказки для исцеления». Сельдерейный сок в одиночку не может справиться со всеми проблемами без исключения. Иногда ему требуется поддержка. Если сельдерей вызывает быструю очистку, а вы еще не готовы пить 450 граммов сока, это нормально. Пейте по 100 или 200 граммов сока и постепенно увеличивайте дозу. Также в порядке вещей приостановить сокотерапию и продолжить по прошествии некоторого времени. Делать небольшие перерывы вполне допустимо. Продолжительность важнее постоянства. Неважно, как вы себя чувствуете, вы устали или полны энергии, сельдерейный сок всегда трудится для вашей пользы. Не сдавайтесь, и он не просто будет вас поддерживать, он вас спасет. Теперь перейдем к возможным реакциям, которые могут возникнуть, когда вы начинаете пить сельдерейный сок. Понимание того, какие выгоды получает ваш организм, поможет вам не сбиться с пути. Вздутие живота. Чаще всего сельдерейный сок не вызывает вздутие живота, а уменьшает его. Однако если печень у человека слабая, застойная и в кишечном тракте имеется достаточное количество бесполезных бактерий, то может быть небольшое вздутие, поскольку сок убивает бактерии и взбадривает печень. Вероятнее всего, это результат глубокой очистки вследствие употребления большого количества сока. Вскоре вы обнаружите, что сельдерей, наоборот, уменьшает вздутие. Головные боли и мигрени. В данном случае надо спросить себя, не было ли такой симптоматики раньше, как часто возникают головные боли. Возможно, сок сельдерея косвенным образом вызвал боль, но при этом не был ее подлинной причиной. Частыми мигренями вы, скорее всего, обязаны токсичным тяжелым металлом, скрытой вирусной или бактериальной инфекции, перегруженности печени токсинами. Сельдерейный сок легко может вызвать симптомы, которые нередко появлялись и раньше, поскольку он выводит возмутителей спокойствия прочь из организма. Например, если у вас уже случались мигрени, в процессе устранения микробов сельдерейным соком может возникнуть очередной приступ. Но вы на верном пути. Вы лечите застойную печень, выводите тяжелые металлы и уничтожаете вирусную или бактериальную инфекцию, все то, что лежит в основе вашего заболевания. Если у вас никогда в жизни не было головных болей или мигрений, а начались они только после того, как вы стали пить сельдерейный сок, нельзя считать сок их причиной. Это просто совпадение. Боли начались по собственным причинам, а вы обвинили сельдерей, поскольку он для вас в новинку. Подумайте, какие пищевые продукты могли вызвать головную боль. Вполне возможно, это был глутамат натрия, добавленный в качестве натурального ароматизатора в пакетик с травяным чаем. Это мог быть и кофе, в котором кофеина оказалась больше, чем надо. Серьезным фактором также является и обезвоживание. Есть множество факторов, которые могут способствовать развитию мигрений или головной боли. Но сельдерейный сок к ним не относится. Снова попробуйте сок в тот день, когда удастся избежать обезвоживания, пищевых добавок и продуктов, которые вы обычно не едите. Запах от тела. Распространенной реакцией на лечение сельдерейным соком является усиление запаха тела. Запах может возникнуть в любом месте, а не только в области подмышек. Частично это связано с ослабленной и застойной печенью, что в той или иной степени наблюдается у всех. Печень, получив из сока необходимые для нормальной работы компоненты, может выделять повышенное количество токсинов, которые выходят на поверхность через кожу. Сельдерейный сок также рассасывает аммиак из гниющих белков и непереваренных жиров внутри тонкого и толстого кишечника. А когда сок продвигается по пищеварительному тракту и лимфатической системе, он может удалять множество ядов и токсинов. Одновременно он рассасывает запасы адреналина, образовавшиеся в стрессовых ситуациях, и этот старый адреналин тоже начинает выходить через кожу. Все это может в известной степени усилить запах тела. По мере оздоровления организма будет ослабевать и специфический телесный запах, он может даже исчезнуть совсем. Запор. Сельдерейный сок не вызывает запоров. Если запор все же случится, надо искать причину в чем-то другом. У вас раньше бывали запоры? Употребляете ли вы вредную пищу, о которой я рассказал в восьмой главе? Со временем сок избавит вас от запоров, снимет хроническое или острое воспаление в кишечном тракте. Воспаление в кишечнике вызывает замедление перистальтики, в результате чего и возникают запоры. Жажда. Если выпив сок сельдерея, вы ощущаете жажду, это происходит потому, что он обезвреживает токсины, вымывая их из кровяного русла. Жидкости, которыми вы будете утолять жажду, следует выбирать разумно. Попробуйте лимонную или имбирную воду. После сока пейте ее не ранее, чем через 15-20 минут. Изжога. Возникновение изжоги связано с тем, что сельдерей убивает бактерии и вымывает из тела токсины. Кишечный тракт бывает заполнен опасными грибками, патогенами и прогорклыми жирами, запекшимися на слизистой оболочке, а внутри спрятан гниющий белок. Перед входом в двенадцатиперстную кишку есть маленький выступ, который может быть покрыт осадком. У молодых людей такой осадок практически отсутствует. С возрастом остаточные наросты и мусор начинают давить на выступ, создавая небольшое углубление у тех, кто употребляет в большом количестве пищу животного происхождения, в том числе так называемую легкую пищу – яйца, рыбу и молочные продукты. Под давлением мусора на дне желудка формируется небольшой карман, который наполняется гниющей субстанцией. Сельдерейный сок движется вниз по пищеварительному тракту, и его ферменты вымывают скопившуюся там слизь. Содержащиеся в сельдерее кластерные натриевые соли постепенно разрушают старые прогорклые жиры, токсины, бактерии, вирусы и грибки и выводят их из организма. Сок начинает чистку кишечника с небольшого выступа на входе в 12-перстную кишку и кармашка. И в кишечнике происходит маленький взрыв, в результате чего может возникнуть изжога. У некоторых людей вместо изжоги случается приступ диареи, который быстро пройдет. Преодолейте этот этап, и вы начнете замечать результаты лечения. Неприятные ощущения во рту и на языке. В процессе терапии сельдерейным соком люди могут испытывать различные ощущения во рту. Например, покалывание, легкое онемение или сжение. Неприятные ощущения могут возникать во всей полости рта или в каком-то конкретном месте, например, в деснах или на кончике языка. Это указывает на высокое содержание бактерий или токсинов во рту, а также на повышенное содержание во рту аммиака, поступающего от гниющих в кишечном тракте продуктов, которые выделяют газы. Газы поднимаются вверх по пищеводу. Кластерные натриевые соли сока, сталкиваясь с этими непрошенными гостями, вступают с ними в реакцию, из-за чего и чувствуется покалывание или раздражение во рту. Странный металлический привкус или новый запах – признаки детоксикации. Значит, сельдерейный сок достиг печени и вымывает из нее пестициды, гербициды, фунгициды, нефтепродукты, растворители и тяжелые металлы. Тяжелые металлы находятся у некоторых людей в кишечнике, а сок сельдерея связывает их и выводит из системы. Какой именно привкус или запах вы почувствуете во рту, зависит от конкретной смеси токсинов в организме. Перепады настроения. Во время лечения сельдерейным соком могут возникать самые разные эмоции, как отрицательные – раздражительность, вялость, так и положительные – радость или спокойствие. Такие перепады настроения вводят людей в замешательство. Но беспокоиться не о чем. Если после сока вы чувствуете легкую подавленность, это нормальная временная реакция на лечение. Это может быть следствие детоксикации организма. При продолжении лечения настроение начнет улучшаться. Использование сельдерейного сока вместо еды может вызвать хандру. У одних людей, если они остаются без пищи несколько часов, падает уровень сахара в крови. У других, если они заменяют завтрак сельдерейным соком, начинается слишком быстрая детоксикация, что нежелательно, так как ускоренная чистка организма приводит к раздражительности. Помните, выпив утром сок сельдерея через 15-20, а в идеале через 30 минут нужно поесть фрукты. И помните, фруктов бояться не надо. Потеря веса. Не все люди стремятся похудеть. Если ваш вес представляется вам идеальным или вы считаете себя слишком худым, нет нужды беспокоиться о том, что сельдерейный сок вызовет потерю массы тела. Сельдерей помогает человеку с лишним весом сбросить несколько килограммов, потому что сок оздоровляет его печень. Здоровая печень позволяет сохранить баланс там, где он нужен. Сок может привести к похудению лишь в одном случае, если вы начнете использовать его вместо пищи как источник калорий. Вы безуспешно замещаете сотни калорий, получаемых из еды, горсткой калорий из сельдерейного сока. В этом случае человек, который и так легко теряет вес, может похудеть еще больше. Помните, сельдерейный сок – это лекарство, а не еда. Сухость кожи. Если вы пьете сельдерейный сок и заметили, что ваша кожа стала слишком сухой, задайте себе следующие вопросы. «Бывало ли такое раньше? Не слишком ли сухой воздух в помещении? Моетесь ли вы хлорированной водой? Произошли ли изменения в вашей диете, которые могли вызвать сухость кожи? Что изменилось в вашей диете за последние два месяца? Если ни одна из перечисленных причин сухости кожи для вас не актуальна и сухость возникла у вас впервые в жизни», Тогда она признак того, что сельдерейный сок очищает вашу печень от нефтепродуктов, растворителей, бензина, парфюмерии, одеколона, пестицидов, гербицидов, фунгицидов, токсичных тяжелых металлов, фармацевтических средств, нераспознанных вирусов и других патогенов. И поскольку многие токсины выводятся из организма через кожу, она может на время стать слишком сухой. Но это пройдет, как только состояние печени улучшится. При длительном же употреблении сока кожа здоровее, чем раньше. Сыпь зуд, прыщи. Прежде всего, убедитесь, что эта реакция вызвана именно сельдерейным соком, а не произошла после дегустации нового сорта кофе или употребления незнакомой ферментированной пищи или покупки новой одежды. Если виновник сельдерей, то проверьте, не покупаете ли вы сок там, где сельдерей моют в хлорированной воде. Некоторые магазины натуральной еды и фреш-бары придерживаются этой пагубной для здоровья практики, поэтому обязательно расспросите продавцов, как в таких заведениях готовят сельдерейный сок. К тому же, если во фреш-баре используют обычный, а не экологически чистый сельдерей, то лучше купить обычный сельдерей самому. Вы помоете сельдерей без хлорки и приготовите сок сами. Если ничто из перечисленного ранее вы не сочли истинной причиной зуда, сыпи или прыщей – Значит, у вас в печени находится огромное количество токсинов, и сельдерей сейчас занимается чисткой печени. Это могут быть нейротоксины и дерматотоксины, причем последние особенно сильно действуют на кожу, когда покидают через нее организм. Кластерные натриевые соли сельдерейного сока также проходят сквозь кожу и помогают нейтрализовать скопившиеся в ней яды. Тошнота и рвота Легкая тошнота, вызванная сельдерейным соком, может быть следствием уничтожения патогенов и детоксикации. Если после употребления сока сельдерея возникает рвота, скорее всего, причины не в соке. Сейчас сельдерейный сок пьют миллионы людей во всем мире. У некоторых из них случалось пищевое отравление, начинается кишечный грипп, или они подверглись воздействию токсичного вещества и поэтому их вырвало. То есть приступ рвоты случайно совпал по времени с употреблением сельдерейного сока. Если вы один из счастливцев, чей организм в отличном состоянии, но вы выпили сок сельдерея и вас тут же вырвало, то это, возможно, реакция на терпкий, горький вкус этого растения. Такое может случиться, если вы купили пучок с большим количеством листьев у местного фермера или на рынке, либо вырастили сельдерей дома. Если вы выжили сок в основном из листьев, а не из стеблей, что не рекомендуется, сок может оказаться очень терпким, и содержащиеся в нем алкалоиды вызовут рвоту. Еще реже случается, что сельдерей одним махом уничтожает все содержащиеся в вашей 12-перстной кишке вредоносные кислоты, бактерии и микроорганизмы, например, недиагностированную H. пилори. Я называю это тотальным уничтожением. Огромное количество бактерий одновременно взрывается, что воздействует на блуждающий нерв и вызывает рвоту. Однако такая ситуация возникает очень редко. Чувство холода или озноб. Сельдерейный сок оказывает положительное охлаждающее воздействие на тело. Выпив стакан сока, вы почти мгновенно вливаете питательные вещества и фитохимические компоненты в клетки и органы тела. Получая то, в чем он нуждается, ваш организм испытывает облегчение. Подобное случается с ним и при охлаждении. Когда это происходит, вы можете почувствовать легкий озноб, а это признак успешного лечения, так как сельдерейный сок питает каждую клетку вашего тела. Если есть возможность, заберитесь под одеяло и немного согрейтесь, пока сок исцеляет вас. Другая причина, по которой вы можете испытать ощущение холода, заключается в том, что сок сельдерея вызывает мгновенную реакцию детоксикации, очищая кишечный тракт от ядов и токсинов. Сок нейтрализует этих вредителей и выбрасывает их в кровоток для последующего выведения из организма, а это может вызвать легкий озноб. Дисбаланс в организме и пассивный стиль жизни вызывают у большинства людей чрезмерный перегрев организма. Сельдерейный сок моментально охлаждает печень, а это может привести к колебаниям температуры тела. История вашего исцеления Противники сельдерейного сока выдвигают следующий аргумент. Истории исцелений, произошедших благодаря соку сельдерея, всего лишь частные случаи, Байки, которые не доказывают связь исцеления с использованием сока. Они отвергают свидетельство выздоровления многих тысяч людей и проявляют неуважение к тем, кто был тяжело болен. По сути, эти скептики говорят, что нельзя доверять восприятию людей, которые были больны, перепробовали все, что было возможно, и в конце концов, исцелившись благодаря сельдерейному соку, признали его настоящим лекарством. Не позволяйте необоснованным сомнениям поколебать вашу веру в возможность исцеления. Некоторые люди начинают пить сельдерейный сок, ничего особенно не меняя в жизни, и они чувствуют себя лучше. Другие после улучшения начинают искать достоверную информацию о сельдерее, чтобы сохранить хорошее самочувствие. Как бы то ни было, помните, что ваши болезни реальны, вы их не выдумали и не вы навлекли их на свою голову плохими мыслями. Как вы узнали из третьей главы под названием «Исцелитесь от болезней», у всех ваших проблем со здоровьем есть действительные физиологические причины, порожденные тем жестоким миром, в котором мы живем. И еще знайте, что если после лечения сельдерейным соком вы почувствовали улучшение, оно реально. Не позволяйте разговорам о случайном исцелении заставить вас усомниться в своем выздоровлении. Вы – главный и единственный специалист по собственному здоровью, и история вашего выздоровления говорит о многом. Она значит даже больше, чем вы можете себе представить. Оставайтесь сильным и здоровым. Люди хотят слышать историю вашего выздоровления, чтобы открыть для себя это меняющая жизнь – лекарство.